Глава 14. Дроздов сделал восемь телефонных звонков и провел шесть переговоров из своего кабинета. В его распоряжении было предоставлено несколько толстых бухгалтерских книг со счетами, накладными и ордерами. Эти бумаги заполняли весь стол. И если бы кому-то пришла в голову мысль заглянуть в кабинет, то он увидел бы только склонившуюся над бумагами старую конторскую крысу. Но наш герой не собирался изучать бумаги. Скользнув по ним беглым взглядом, он сконцентрировался на фотографиях, висящих по стенам и запечатлевших лица сотрудников, ранее работавших в институте, и снял их на скрытую в зажигалке мини-видеокамеру. После этого он сел за компьютер и, войдя в систему, набрал в поисковой строке текст «Вечный ключ» к «Фейрплей». щелкнул кнопкой «Найти» Стал, размышляя, ждать. Кажется, пока все идет по плану. Никаких подозрений у старой толстой тетки главбуха. Его требование предоставить распечатку телефонных звонков сотрудников за последние три года не вызвало. Он знал жаргон, на котором следовало разговаривать с бухгалтерами. Число записей в ее блокноте увеличилось. Теперь к фамилии Бармин добавилась еще одна — Цвигун. Майор был уверен, что Цвигун имитировал свою смерть так же, как и Бармин, чтобы продолжить работу над подводным проектом. При этом Дроздов не сомневался, что Бармин и Цвигун до сих пор не порывали своих связей с НПО «Нептун». А в такой области, как освоение подводного пространства, они просто не могли игнорировать те достижения в области высоких технологий, которые были сделаны учеными объединения. Дроздов чувствовал, что здесь, именно здесь находится фундамент узкого круга. Бумаги с распечатками записи телефонных разговоров, более чем три тысячи клиентов, заняли несколько картонных коробок. Контроль за звонками, как установил Дроздов, велся довольно строго. Все звонки дублировались в специальном журнале. У майора не было возможности просмотреть все записи, но он и не собирался этого делать. Предстояло обратить внимание только на те звонки, которые производились чаще всего и особенно на междугородние. Дроздов не был физиком, но у него было цепкое чутье оперативника. Он зафиксировал шесть номеров, по которым Минин звонил более чем по одному разу в течение последних трех месяцев. В его короткий лист вошли два личных звонка и четыре на телефон организации. Любой из них – мог оказаться той ниточкой, которая вела к списку узкого круга. Решив играть по установленным правилам, он позвонил оператору телефонной линии и попросил раскрыть фамилии и адреса абонентов, которым звонил Минин. После получения нужной информации, Дроздов посмотрел на часы. Было близко к полуночи, но ряд звонков в регионы Дальнего Востока и Сибири, где уже наступило утро, следовало сделать. Может, кто-то уже появился на работе. Он стал набирать первый номер. «Дальневосточный филиал Академии наук СССР», ответил ему мужской голос. «Институт физики атмосферы». «Здравствуйте. Есть кто-нибудь из руководства?» «Пока нет, еще не подошли». «Я звоню из Москвы, из счетной палаты», — сказал Дроздов. «Мы проводим аудит НПО «Нептун» и...» «Позвоните позже, пожалуйста, когда институт откроется». «Хорошо. Но не подскажете? У вас есть опытное производство. Что вы производите?» Замкнутая система обеспечения жизнедеятельности. Впрочем, точно не знаю. Я технический секретарь». «В вашем ведомстве большой объем выпуска?» «Нет. Пока только для экспериментальных целей». «Спасибо за информацию», — сказал Дроздов. «И позвольте еще один вопрос. Вы получали заказы от НПО «Нептун»?» «Немного». «Пару месяцев назад модифицировали их системы». «До свидания». Дроздов набрал следующие два номера — и прослушал стандартные записи на автоответчиках. Один был из химлаборатории Новосибирского университета, Сибирского отделения Академии наук, другой из неизвестного завода в Арзамасе 16. Он решил заняться ими попозже, а сейчас позвонить по домашним телефонам. Алло? Дроздов посмотрел на фамилию в журнале. Профессор Фрязин, да? Дроздов откашлялся и затем представился. Что вы хотели, Андрей Викторович? В голосе Фрязина звучали недовольные нотки. «Я из счетной палаты. Проверяю междугородние звонки из НПО «Нептун». Кто-нибудь оттуда звонил вам за последние три месяца?» Гроздов еще раз посмотрел на список. «Да, конечно. Профессор Минин. Мы постоянно созваниваемся, еще со времен окончания Фистеха». «А, извините, не учился ли с вами некто Бармин?» «Бармин?» — повторил Фрязин, как будто пытаясь вспомнить. Кажется, был какой-то бармен. Баркин. Точно не помню. Спасибо, профессор. Не буду вас больше тревожить. Ничего. Рад был помочь. Часы пробили два часа ночи. Следующим именем списка был Антон Трошкин. Дроздов набрал его номер, чувствуя себя уверенным в удаче. Алло? Антон Владимирович? Дроздов Андрей Викторович. Кто? Это не важно. Я из счетной палаты. Мы проводим проверку НПО «Нептун». Причем здесь я, я никого не знаю. Вы, должно быть, ошиблись. А профессора Минина, вы знаете? Не слышал о таком. Он звонил вам три раза за последнее время. Должно быть, ошибся. Ваш номер. Дроздов назвал цифры. Ну да, но я не... Прежде чем повесить трубку, примите сообщение. Какое сообщение? Что за... Дроздов сделал паузу и затем внушительным голосом произнес. Передайте Олегу Львовичу что я хочу с ним встретиться. Запомнили? На другом конце провода помолчали, затем тот же голос произнес, «Вы ошиблись». «До свидания, Антон Владимирович». В ответ на это в трубке раздались короткие гудки. Восторг! Вот что он почувствовал. Минин не состоял в узком круге, но он был связан с ними, один из рядовых сотрудников, выполняющих приказы руководства. Он набрал новый номер, теперь уже в Красноярске, и стал ждать. После четырех гудков приветливый женский голос ответил. «Гостиница Байкал слушает. Мне нужно забронировать номер на завтра. Одну секунду, я свяжу вас с администратором». Дроздов повторил свою просьбу. Когда администратор спросил номер его телефона, он в ответ продиктовал номер телефона Антона Трошкина. «Номер вам забронирован, подъезжайте». «Спасибо». Взглянув на часы, он увидел пол первой ночи и, закрыв журнал, набросил куртку. Затем открыл кейс и, вытащив гибкий металлический стержень с маленьким зеркальцем на конце, просунул его в щель между дверью и косяком. Коридор был пуст. Дроздов поворачивал зеркальце, пока в дальнем углу коридора не увидел проходную, освещенную мертвенно-синим светом экранов телевизоров. Затем он вытащил зажигалку и нажал на рычаг. Сидящий за столом на проходной охранник неожиданно заметил, как один из экранов заволокло снежными хлопьями. Охранник встревоженно щелкнул кнопкой связи с начальником. «Помехи на двенадцатом», — сообщил он. И из боковой двери вышел начальник охраны, худой длинный прапорщик, и уставился на монитор. «Интерференция? Опять эти яйцеголовые из электролаборатории запустили свой генератор». Неожиданно мелькание прекратилось, чтобы тут же начаться на другом экране. «Странно», — недоуменно сказал начальник. «Такое кажется впервые». После нескольких секунд, прошедших в полном молчании, замелькал экран видеокамеры, установленной в коридоре. Оба охранника стояли и удивленно смотрели на экран. К этому времени Дроздов уже был в кабинете Минина. Закрыв за собой дверь, он выключил миниатюрный электрогенератор помех, вставленный в зажигалку, и неслышно прошел до окна. Закрыв жалюзи, включил свет. Обыск. Он был профессионалом в этом деле. Его не интересовали бумаги, забытые на столе. Поэтому Дроздов прошел сразу книжным полкам и в течение пяти минут нашел то, что требовалось. Возможно, профессор Минин был действительно крупным физиком, может быть, даже лучшим в своей области. Но в области конспирации... Он был явным профаном, не представляющим загадки для специалиста. Минин, видимо, плохо помнил номера телефонов, поэтому доверял только своей записной книжке, которая имела рельефное изображение Кремля на красной обложке и была спрятана внутри толстенной гидравлики Академика Струве. Естественно, содержание книжки было зашифровано, но для Дроздова эта любительская криптограмма не представляла трудностей. Конечно, окажись он здесь в другое время, он бы был вынужден сфотографировать все страницы и потом положить обратно, но сейчас такие предосторожности его не интересовали. Он просто положил блокнот в карман, уверенный, что пропажа, даже если и будет обнаружена, то только через несколько дней. Охранники на выходе все еще возились с монитором, когда неожиданно перед ними выросла крепкая фигура утреннего посетителя. «Где расписаться?» с усмешкой спросил дроздов обернувшись начальник охраны кинул подозрительный взгляд на посетителя на его лице застыло недоумение вы откуда из бухгалтерии да пришлось немного задержаться но мы не видели вас на мониторе ничем не могу помочь невинно сказал дроздов ведь как ты я добрался до вас уверяю вас летать я не умею вы ничего не заметили все еще подозрительно спросил охранник что нибудь необычное да нет вроде ничего Правда, свет в конце коридора мелькнул пару раз. Охранник удовлетворенно кивнул. Точно. Интерференция. Я так и думал. Расписавшись в журнале, довольный собой дроздов, вышел в темную ночь.